Глава 13 Конец договору. Сгущавшиеся над столицей сумерки не мешали Шраму разглядывать следы на земле. Дорожная пыль — не лучшее место, где они сохраняются. Но пока что они лежали перед опытным взглядом Маханвира, подобно с записям на обожженной глиняной табличке. Вот здесь конь играл под седоком, сильный и наровистый. Он желал мчать вперёд, но всадник заставлял его пятиться и крутиться на месте. Отпечатки подков со знаком солнечного венца с 12 лучами, без всяких сомнений, говорят, из чьей конюшни был этот жеребец. А вот другие отпечатки, следы женщины, узкая маленькая нога. Девушка заскочила в седло так, будто делала это тысячу раз. Впрочем, должно быть, так и есть, а вот и второй след. Похоже, глаза меня не обманули, это саксонские шиги. Сарсан поманил к себе нескольких воинов, стоявших чуть в стороне. Вот следы. Их оставили молодая женщина, невысокая, русоволосая, зеленоглазая. И мужчина, коренастый сакон, очень сильный. Он запнулся. Возможно, это ходящий мертвец, поднятый бьерскими заклятиями. Оба чрезвычайно опасны. Ее лучше доставить живой. Его сожгите. И постарайтесь не прикасаться к телу. Сарсан! К шраму подскочил один из наблюдателей. Сюда приближается государь. Он на боевой колеснице. За ним большой отряд. Ну, вот и он. Процедил повелитель Накхов. «Неужто Ардуан решил напасть?» «Нет, вряд ли. Государь — опытный воин. Ему ли не понимать, что крепость с налету не взять? Тем более близится ночь, а в темноте арьи видят куда хуже Накхов». «Кто же были похитители Аюра?» «Как умудрились так быстро узнать о том, что царевич направляется сюда?» И столь дерзкое нападение прямо перед воротами накхов. Что за странная пара с оконом и вентка? Шрам уже в который раз вспомнил нападение в старой крепости у Брода. Пора уходить. Напомнил задумавшемуся вшемуся Сарсану один из его воинов, стоявших рядом. Очень скоро Ардван и его люди будут здесь. Уходите! кивнул Шрам. Если вдруг что? Приготовьте гостям достойную встречу. А как же ты? Мне нужно поговорить с государем. Пока слова еще могут что-то значить. Боевая колесница с грохотом неслась к воротам Верхнего города. Следовавшие за ней, всадники были полны решимости при необходимости защитить стоящего на ней государя. Каждый из них понимал, насколько опасна эта безрассудная вылазка. Пусть Накхи не самые ловкие стрелки, но среди сотен пущенных стрел найдутся и те, которые попадут в цель. Однако же Ордван, кажется, совсем потерял голову. Пока что лишь на словах, но с такими выездами очень может быть, что и на деле государь скоро окажется без головы. Конечно, никто из мчавшихся за колесницей государя не посмел бы сказать это вслух, но каждый из них сейчас уже мысленно попрощался со всем, что было ему дорого. Повелитель стоял в своей колеснице, наложив стрелу на тетиву лука, готовый покарать любого слушника, или же просто сорвать злость на ком-либо замешкавшемся уступить ему дорогу. Трубки с костяными шариками, закрепленные на жестком кожаном нагруднике каждого из коней его колесницы, завывали на ходу, наполняемые встречным ветром. Но привычные к этому вою кони мчали, наклонив голову, увенчанные длинными бронзовыми рогами-пиками. «Возница! Лучший во всей оратте!» — подгонял их бичом. Понимая, что от скорости и силы его упряжки быть может, зависит не только жизнь повелителя, но и судьба всей державы. Башня Накхов была уже совсем близка, углом выступая навстречу площади, словно мертвая скала. Возница напрягся, ожидая встретить тучу стрел и поднимающиеся между плит мостовой заточенные колья. Однако ничего этого не было. Впереди одиноко маячила фигура воина. Тот стоял прямо посреди пустой улицы, словно не боевая колесница, неслась прямо на него, а порывы ветра способны лишь взбодрить уставшего путника. Впрочем, воин казался не то чтобы уставшим, скорее дремлющим. Он чуть покачивался, будто и впрямь стоял под несуществующим ветром. Это шрам. Узнавая воина, крикнул государь: "Остановись! Стой!" Не заставляя повторять приказ, возница натянул поводья, и обученные кони встали будто вкопанные в нескольких шагах от Сарсана Накхов. "Негодяй! Где мой сын? Где моя дочь?" закричал Ардван, скидывая лук и натягивая тетиву. «Я полагаю, Варий соображает не менее быстро, чем летят их стрелы», — хладнокровно ответил Ширам. Государь прикусил губу. Дерзкий нах был прав. Мертвец вряд ли смог ответить бы ему на заданные вопросы. «Как ты смеешь так говорить со мной, змей в отродья?» рявкнул он, все же опуская лук. — Позволь, я буду отвечать по порядку, — заговорил Ширам, сходя с места. — Твоя дочь, моя нареченная, находится сейчас в доме жениха. Ты сам отдал ее мне, сам соединил наши руки. Я не могу позволить тебе быть несправедливым перед небесами. — Ты... мне... позволить? Ардуана немел от такой наглости, но его собеседник, глядя государя прямо в лицо, спокойно продолжал. «Твоего сына только что похитили. Вначале я подумал, что это дело рук твоих людей, но вскоре усомнился в этом. Когда же ты примчался сюда, рискуя быть убитым, я убедился, что ты здесь ни при чем». «Что же касается того, чего я смею так говорить с тобой, государь?» «Много веков, и мой род, и все накхи честно служили о Ратте. Никто и никогда не замышлял против государей ничего дурного. Никто и никогда не предавал ни тебя, ни твоих пращеров в бою или на Совете». Когда в день битвы Позора был заключен договор между нашими народами, мы ставили лишь два условия. Первое — сохранение оружия в обмен на службу. И второе — справедливость к нахам. Каждый из нас готов был принять смерть за преступление против закона Ратты. Каждый готов умереть, служа своим повелителям. Мы сдержали данное слово. Ты нарушил. Между нами нет больше договора. У Ордвана перехватило дыхание. Его вдруг осенило, что если так, речь идет уже не просто о мятеже, а о вражеском войске в самом сердце его страны. Ни Ширама, ни кого-либо из его людей не интересуют условия примирения. Они не предъявляют требований и не собираются идти на уступки. — Ты предатель! — зашипел разъярённый государь. Мысли его метались никогда прежде. Он не сталкивался с такой неслыханной дерзостью. Однако Шарам как будто и не слушал его. Не твой сын, вероломный Ардуан, повелитель Арьев, твой сын Аюр, мой друг!» Продолжал он. «Ты еще не узнал его после возвращения. Так вот, я скажу тебе. Покинув дом вздорным мальчишкой, он вернулся мужчиной. Он на себе испытал, что такое благородство и доблесть, что такое предательство и справедливость. Его похитили на моих глазах. Я не успел этому помешать. Это моя вина. Дальше уж тебе решать. Если хочешь, стреляй. Ты умрешь спустя мгновение после меня. Если хочешь, я готов заключить с тобой перемирие. Покуда не будет, найден Аюр. Тогда мы вернемся сюда же и продолжим с того места, с которого начали. Я сказал. Шрам повернулся спиной к государю и поднял голову, глядя на тонкое лезвие лунной косы, сияющее в темно-синем небе. Косы, отсекающие ненужное, прерывающие жизни всех живущих. Ордван, не отрываясь, смотрел ему в спину, борясь с желанием даже не выстрелить. «Подлый не заслуживал почетной смерти воина!» а смять его боевой колесницей, растоптать копытами коней, измазать плиты мостовой ошметками гнусного изменника. И в то же время, слушая Шрама, он с ужасом осознавал, что в словах Сарсана есть смысл и что трона рад ты только что потерял свою самую надёжную опору. Что, быть может, вот эти всадники, окружившие его, последние и единственное, что у него осталось? От этого ощущения ардован покрылся холодным потом. Казалось, что смерть, усевшись на кореннике его упряжки, обернулась и хохочет, скалясь ему прямо в глаза. Привычный мир, великая рата, плод покоя и порядка рушилась и таяла, как песочная крепость во время прилива. Если сейчас он не сможет переломить неумолимый ход событий, значит, все кончено. Прежняя раты больше нет и не будет. Где следы? Глухим тихим голосом спросил Ардван. «Там, где стоит твоя колесница!» «Поворачивайся», — ответил Ширам. «Вы их затоптали!» «Ты сделал это нарочно?» «Да. Теперь лишь я могу сказать, что это были за следы и каковы на вид похитители. А твоим следопытам, государь, тут уже нечего делать». «Ты мерзавец, Ширам!» «Как скажешь, это что-то меняет?» Ардуан взглянул на Наха с бессильной ненавистью. «Хорошо. Я поверю твоему слову. Но Аюна должна вернуться во дворец сегодня же. И горе тебе, если...» Государь прикусил язык, понимая, что если до Шерама дошли сплетни о царевне и Махначе, то слова вроде «обесчестил». Могут вызвать у него только горький смех. «Горе тебе, если ты обошелся с царевной недостойно!» «Я не могу этого сделать», — ответил повелитель Накхов. «Ибо у меня нет уверенности, что когда мы найдем Аюра, ты любезно привезешь ее ко мне в крепость. Но если хочешь, то можешь видеться с ней здесь». — Единственное условие — приходи один. Если у тебя больше нет других пожеланий, я предлагаю начать поиски. А Юр прислушивался, стараясь тщательно запомнить доносившиеся сквозь плотную ткань звуки. Вначале, когда ему ремнями стягивали лодыжки и запястья, он пытался сопротивляться. — Дергался и вырывался, но тупой удар по затылку лишил его чувств. Он пришёл в себя, когда неизвестные перетаскивали его через каменную стену, не особо заботясь о его самочувствии. Он довольно болезненно ударился о выступ стены, но промолчал, стиснув зубы. Тем, кто нёс его дальше, явно не было дела, тащат они мешок репа или сына повелителя Аратты. Судя по выговору, то были какие-то местные простолюдины они тихо переругивались между собой, споря, как лучше нести связанного. В их разговоре не было ничего полезного. Затем его прислонили к стене, открыли какую-то дверь и поволокли вниз. А Юрно считал 20 ступеней. Вновь грохнул засов. Царевича втащили в холодное сырое помещение. Сняли путы, сдернули с головы ткани, покуда наследник престола моргал и вертел головой, стараясь понять, куда его притащили. Похитители вышли. «Эй, вы!» — крикнул он вслед ушедшим. «Идите к моему отцу и скажите, что так он от меня ничего не добьется!» «Они не пойдут к твоему отцу!» Послышался вдруг из темноты чей-то негромкий, надтреснутый голос. «Кто тут?» — обернулся царевич, стараясь разглядеть говорившего. Но подземелье было погружено в кромешную тьму. «Тот, кто был здесь до тебя? И теперь здесь же, рядом с тобой». «Но имя? У тебя же есть имя? Ян царевич Аюр, сын повелителя Аратты». «Да». «Я понял. Кто бы еще требовал у серых, как пыль стражников, отправляться к своему отцу, не называя его по имени?» Аюр встал, держась за стену, и, морщась от боли, сделал несколько шагов к говорившему. «Я царевич Аюр», — повторил он, — «мне не место здесь?» «А кому место?» Судя по голосу, говоривший был очень немолод. Ещё царевичу показалось, что чересчур дерзкий старец, разговаривая с северным выговором. Но, впрочем, Аюр не слишком разбирался в наречиях отдалённых уделов. В холодном лесном краю, называемым Бьярмой, он никогда в жизни не бывал, да и не собирался туда. — Слушай, старик, я не знаю, почему ты здесь сидишь, да мне и дела до того нет, — нетерпеливо ответил он но за мной уж точно никакой вины нет. Твоя вина уже в том, что ты сын повелителя и наследник престола. Что за наглость? Я хочу знать, с кем я говорю, — возмутился юноша. Со мной. Я не вижу тебя. От моего имени тебе знаний не прибавится. А то, что не видишь... «Зачем тебе меня видеть? Ты в своей жизни много лет ходил, широко открыв глаза. Но много ли увидел?» «Много». Удивленный поворотом разговора ответил Юр. «Я пересек весь змеиный язык с восхода на закат, побывал в затуманном крае, видел разные земли и племена, видел зверей, о которых никто здесь и не слыхивал». «И не видел, как погибает Аратта?» <смех> — вздохнул старец в темноте. «Что толку, что ты видел зверей и людей, если так и не узрел главного?» «К чему все эти речи? Я хочу выбраться!» А Юр на ощупь отыскал дверь и стал колотить нее кулаками. «Ребенку, для того, чтобы увидеть свет и выйти из чрева матери...» Приходится ждать девять месяцев. Ты уже не ребенок, но все еще не созрел, чтобы увидеть свет. — Да кто ты такой? — Не это должно тебя тревожить, — со вздохом ответил старческий голос. — Лучше поразмысли в тишине о том, что услышал. А я пока посплю.